Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. В меблированных комнатах на мойке Глафиру ждал неприятный сюрприз. Настоящий хозяин Аристарх Венедиктович давно проснулся, а теперь сердито гнивался на отсутствующую горничную. «А, голуба моя, вернулась, наконец!» Кинулся он к девушке, сердито вздернув насупившиеся брови. Глаша даже глаза прикрыла и головой замотала, пытаясь сбросить наваждение. Именно такими же словами буквально полчаса назад на нее гневалась Авдотья Ермолаевна, управляющая князя Оболенского. И теперь снова здорово. И тут хозяин чем-то недоволен. «Пока ты гуляешь где-то, я голодный должен сидеть». капризно надул губы Свистунов. «Это что ж такое делается? Ты прекрасно знаешь, что для плодотворной детективной работы мне требуется усиленное питание». «Так ведь на столе же кулебяку я оставила, теплую еще. попыталась оправдаться девушка. «Оставила? Я не видел, ничего не видел», — замотал головой сыщик. «И почему я сам должен еду искать? Я вообще не знаю, где на кухне вилки, тарелки». «Что ты еще прикажешь мне самому на стол накрывать?» Глафира решила не вступать в полемику с голодным сыщиком, это бесполезно. Он действительно на кухне в своем доме был не в состоянии найти вилку и ложку. Глаша глубоко вздохнула и отправилась накрывать на стол. Вслед ей неслись философские сентенции Аристарха Венедиктовича. «И вообще, кухня — это женское место!» «Место женской силы, как сейчас модно считать. Я на твое место, на кухню, не лезу. И ты в мои детективные расследования не лезь. Не бабское это дело». «Ну да, конечно», — сквозь зубы проворчала Глаша, разрезая кулебяку на равные куски. Тут она вспомнила, что оставила свой личный ножик, который не раз спасал ее в разных сложных ситуациях, на кухне у князя Оболенского. Надо обязательно за ним вернуться. Но не сегодня. И не сейчас. Наконец-то, усевшись за стол и вонзившись зубами в теплую мягкую кулебяку, Аристарх Венедиктович немного подобрел и уже не так воинственно осведомился у служанки, где она столько времени пропадала. Только не говори мне, что в доке бегала про Надежду узнавать. Нет, не в доке. Про Надежду я уже все, что смогла, узнала. Она затонула несколько лет назад. А в тот рейс? Когда на корабле привезли в Санкт-Петербург фиванских сфинксов, с экипажем что-то случилось. «Ой, что с этими моряками могло случиться? Перепились, наверное, а потом баек в порту выдумывали», — облизывая крошки с пальцев, предположил Аристарх Венедиктович. «Да нет, на моряцкие байки не похоже. Говорят, что вся команда «Надежды» с того рейса погибла, причем они все друг дружку перерезали». — спокойно ответила Глафира, наливая свистуновый травяной сбор. «Что? Неужели никто не выжил?» — удивился сыщик. «Ведь команда человек тридцать-сорок должна быть». Опять же, по слухам, выжил только один какой-то ученый, который как раз и отвечал за перевозку сфинксов. Но где он сейчас и как его зовут, узнать не получилось. Глаша присела на краешек стула. «Не получилось, не смогла, нет информации. Эх, Глафира, ты меня расстраиваешь. Плохая работа», — снова нахмурился Свистунов. Глаша молчала, разглядывая узор на ковре в столовой. «Как же я найду эти бородки, если корабль утоп, а вся команда упилась и самоубилась, а? Как я тебя спрашиваю?» Аристарх Венедиктович встал и принялся ходить по комнате. «Фамилию ученого ты не знаешь». Где бородки, ты не представляешь. Кто убил кучера Архипа и превратил его в мумию, тоже нет информации. А я, голуба моя, уже взяла аванс за расследование, а Глафира моя ничего сделать не может. Свистунов принялся топать ногами. «Но вы сами просили меня не лезть в расследование», попыталась оправдаться горничная. «А ты не лезь, а помогай. Это разные вещи. Ничего нельзя тебе поручить». «Одним словом бабы!» С этими словами, захватив с собой в комнату тарелку сладкого пирога, Аристарх Венедиктович скрылся. Глафира снова вздохнула и принялась мыть посуду. Сегодня был очень тяжелый день, на нее все время все кричали и гневались. За мытьём посуды, занятием весьма нудным и неприятным, Глафира в тишине и спокойствии могла подумать над расследованием. Но ей снова помешал хозяин. Он предстал перед служанкой с журналом в руках. «Вот, Глашка, снова ты чепухой на кухне занимаешься!» Аристарх Венедиктович кивнул на таз полной мыльной воды. «А я, между прочим, научные журналы читаю, просвещаюсь!» Он потряс перед девушкой брошюрой. Глафира пожала плечами, продолжая намыливать тарелки. «Вот, я искала информацию про Надежду с этими сфинксами. И вот, оказывается, недавно, в 1856 году, «Приняли русский алфавит азбуки Морзе, а ты про неё, небось, не слыхала», — ухмыльнулся сыщик. «Какой азбуки? Глаша смахнула прядь волос со лба. «Какой, какой? Такой! Морзе! Вот, полюбуйся! На кораблях, оказывается, можно особыми стуками информацию передавать. Это же достижение какое! Научный прогресс!» Аристарх Венедиктович был весьма увлечен научными совершенствованиями. «Представь себе, Глашка! Это особый алфавит, особая система кодирования. Это великолепно!» Глаза сыщика зажглись ярким огнем. «А ты все в грязи копаешься, когда даже моряки морзянку знают. Все, вот тебе журнал, сиди, просвещайся. Почитай новости, потом мне перескажешь. А до у такого гениального, выдающегося сыщика...» Не может быть невежественной прислуги. Свистунов швырнул журнал на обеденный стол. Я приду, проверю. Глафира снова пожала плечами. Ей было не до новостей в области науки. Она всерьез размышляла над египетскими проклятиями, которые принадлежали области скорее эзотерической, чем научной. Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. На следующее утро Глафира, немного обидевшись на вчерашние слова хозяина о своем невежестве, с самого утра отправилась на английскую набережную. еще раз внимательно рассмотреть фиванских сфинксов. Горничная чувствовала, что разгадка преступления кроется здесь, в темном прищуре глаз египетских чудовищ, но как это связано с действиями расчленителя, и кто же убивает и калечит невинных девушек, понять не могла. Пока она долго и внимательно разглядывала левого сфинкса, который сегодня вел себя вполне привычно и никаких странных знаков и выражений не показывал, за спиной Глафиры раздалось вежливое покашливание. Она обернулась и увидела Якова Менжинского. У художника за спиной находился мольберт, А сам он, немного смутившись, что его снова застали на набережной, чинно поклонился Глаше. «Добрый день, сударыня! Вы что здесь делаете? Прогуливаетесь? Так рано!» Глаша неопределенно кивнула и отвела взгляд от стража Аминхотепа Третьего. «Да, знаете, погода хорошая. Вот решила перед завтраком мацион провести». Пожала она плечами. «Я в кондитерскую собираюсь. «Места здесь стали неспокойные. Негоже молодым девушкам без сопровождения гулять», — покачал головой художник. «Неужели вы про расчленителя не слыхали?» «Слыхала, конечно. Только вот на Медни в газете писали, что поймали душегубца. И это оказался наш с вами знакомец, Асхаб Аф-Афанди, который был на приеме у княгини Элен Муратовой», — спокойно ответила Глаша. Яков Константинович нахмурился. принялся устанавливать мольберты и доставать кисти и краски. «Ой, барышня, не верю я, что это асхаб всех поубивал. Не похож он на убийцу». А полковник Филин считает, что очень даже похож. Глаша прощупывала почву, пытаясь подвести живописца к интересующей ее теме. «И похоже, что после его ареста на девушек нападать перестали? На девушек-то перестали, а вот за конюхов принялись». уточнил Минжинский. Он уже достал художественные инструменты и принялся делать наброски статуи. «А можно полюбопытствовать, что вы рисуете?» Глаша подошла посмотреть. «Я не рисую, а пишу», — сквозь зубы недовольно заметил Яков. «И вы же сами прекрасно видите, что я делаю, пытаясь запечатлеть левого сфинкса». «Неужели того самого, у которого выражение морды меняется?» — ахнула горничная. «Вы пытаетесь поймать этот момент?» Минжинский скривился при этих словах, ничего не ответил, а продолжил вглядываться в египетскую скульптуру. «Но зачем вам? Или лучше сказать, для кого вы это делаете? Только не говорите, что для вечности и будущих поколений. Это просто банально и смешно», — фыркнула девушка. Она специально заглядывала через плечо художника на рисунок, прекрасно видя, как Минжинскому это не нравится. Но в голову Глофирии пришла интересная идея, и она хотела ее проверить. Яков Константинович не отвечал на ее вопросы, только кривился, не отрываясь от работы. Художником он был, безусловно, талантливым, и вот уже на бумаге все явственнее отображался египетский полулев получеловек. Можете мне не отвечать, но я, кажется, знаю, кто вам заказал сию картину. Вы ведь сначала отказывались. Но, видно, Филипп Лурье вам очень много денег пообещал за выражение изменившейся морды сфинкса. Он сам ее увидеть не может, но ему почему-то весьма важно узнать, как выглядит выражающий эмоции сфинкс. «Ну как, я права?» Глафира была необычайно серьёзна и даже не улыбнулась. Но эмоции Меньжинского сами ответили на ее вопрос, подтвердив догадки. Яков Константинович оторопело уставился на девушку, Брови его задрались вверх от удивления. Заикаясь, он произнес: «С чего вы это взяли, барышня? Я это просто так решил порисовать. Я люблю рисовать. Мне никто ничего не заказывал. Вы аж ошибаетесь». А у самого так быстро забегали глазки, что Глафира сразу поняла, что попала пальцем в небо. Конечно, они с Аристархом Венедиктовичем наблюдали нервную сцену между Минжинским и Лурье, видели смятение художника, но только Глаша заметила, как расстроенно смотрел на сфинкса египтолог Лурье. Ему-то видение не чудились. Может, оно и к лучшему, что говорит о его здоровой нервной системе. А сейчас, с раннего утра, художник Минжинский поспешил зарисовать того самого левого сфинкса, С которым и связана некая мистическая загадка. Сколько вам пообещал египтолог Лурье за картину? быстро спросила горничная, не давая Якову Константиновичу времени увильнуть. Много пообещал аж 10 рублей, промямлил Яков Минжинский, боясь смотреть в глаза девушке. Зачем ему левый сфинкс нужен? Вы только зарисовать его морду должны, или что, Лурье просил? Нет, не только морду. «Сейчас Сфинкс ничего не выражает. Мне нужно было зарисовать его с бородкой, как если бы она не откололась. И нужно сидеть здесь целый день ждать изменения его морды, чтобы проследить за его взглядом. Так мне Лурье сказал. Замялся Минжинский». «А почему тогда вы отказывались? В чем еще дело?» — удивилась Глафира. «Потому я отказывался, что всю эту мистику не люблю. Сфинксы кривятся». «Несуществующие бородки, но не это главное», — художник вздохнул. Глаша молчала, ожидая продолжения. «Видите эту красную краску, которой я пишу сфинкса?» Девушка кивнула. «Так вот, это не краска», — Минжинский снова вздохнул. «Это кровь. Но не бойтесь, барышня, это кровь курицы. Я ее на сенном рынке у птичников купил. Главное задание Лурье — рисовать сфинксов кровью». Глафира хмыкнула. и внимательно посмотрела в глаза фиванскому чудовищу. Египет, XIV век до нашей эры. В последний путь в долину царей принца провожала погребальная процессия из тысячи сановников, плакальщиц, жрецов. Самого Аминхотепа и любимую супругу царскую Тию несли рабы на богато расшитых носилках. Лицо жены царя окаменело от горя, но ни слезинки не упало из глаз царицы. Аменхотеп еще раз поразился внутренней силе Тии. Ведь всем было известно, как любила она своего первенца Тутмоса, но мальчика не смогли спасти ни щедрые подношения, ни неустанные молитвы, ни окуривания ладаном и благовониями. Младший сын Аменхотеп Был еще слаб, но жуткая болезнь отошла. Мальчик уже начал есть самостоятельно и с каждым днём выглядел лучше. Хапу был прав. Лишь одного царского сына он смог спасти, второго, наследника престола. Забрали боги в отместку фараону Аминхотепу, чтобы тот не смел возвышаться над небожителями. Сам царь с покорностью принял этот урок, Еще в пустыне он поклялся небесам, что его сын возвысит бога солнца, и он никогда не откажется от этой идеи. Самого верховного жреца Сехмет Хапу тоже погребли в долине царей, в соседней с сыном Аменхотепом Тотмасом пещере. Похоронили Хапу поистине с царскими почестями и размахом. Эту гробницу изначально готовили для членов семьи фараона, но из-за заслуг перед Аменхотепом и всем Египтом Хапу получил необычайные привилегии. Как и обещал, Аминхотеп повелел выбить на стенах гробницы Хапу историю о книге Тота, а на самом саркофаге были начертаны сакральные знаки, которые позволяли посвященным узнать главную тайну Египта. Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. Чушь еще какая! Причём тут кровь, да еще и куриная? Что затеял Лурье? Зачем такие странные картинки? Глаша чувствовала, что завязла в этом расследовании и топчется на одном месте, не в состоянии найти главное – преступника. Может, Тарестарх Венедиктович прав? Она просто глупая горничная, место которое только на кухне, а еще в столовой, чтоб на стол на кровати еду подавать. Глаша прикрыла глаза, приложила пальцы к вискам. Безумно разболелась голова, а тут еще сфинкс принялся ехидно улыбаться. Привидится же такое. Яков Минжинский, не теряя времени, принялся зарисовывать выражение морды зверя, а Глаша на ватных ногах, стараясь не смотреть на картину, залитую куриной кровью, отправилась в кондитерскую к попову. Июнь. 1869 год. Санкт-Петербург. «Аристарх Венедиктович, родненький, а помните, нас с вами египтолог Лурье на ужин приглашал, а у вас снова живот разболелся и вы не сходили? Может, сегодня можно к Лурье на обед?» вкрадчивым голосом спросила Глафира, подливая хозяину чай на травах из пузатого сверкающего самовара. Сыщик Свистунов доел остатки брусничного пирога, сыто вытер перепачканные усы, а потом с ехидной улыбкой спросил. «Так и скажи, Глашенька, ты просто сегодня обед не хочешь готовить, потому к египтологу в гости меня спроваживаешь, так ведь?» «Не совсем, Аристарх Венедиктович. Точнее, совсем не то», — покачала головой горничная. «Мне кое-что проверить надо, узнать у этого египтолога». Узнать? Как же, как же! Узнать ей надо, насупился Свистунов. А что тебя тоже видные ученые в гости зовут? Где это видано, чтобы на обеды со своей кухаркой ходить? нагрубил сыщик. Глафира нахмурилась. А совсем недавно вы представляли меня перед Лурье своей ассистенткой и личной помощницей. И если мне не почудилось, я с вами лично сидела с видными учеными. И еще более видными князьями за одним столом у княгини Элен Муратовой. Глофира задрала подбородок и вышла из столовой. В последнее время хозяин стал поистине невыносим. Еще немного покапризничав для виду, Аристарх Венедиктович все-таки взял Глафиру с собой для визита к Филиппу Лурье. Повод был банален проведать недавно выздоровевшего знакомого а ещё якобы для проводимого расследования узнать побольше о египетской культуре и заупокойном культе. Когда Глаша консультировала сыщика, какие вопросы стоит задавать и что нужно узнать, Свистунов ворчал, кривился, демонстративно закатывал глаза, а потом снова завел шарманку о месте женщины в современном обществе. Глафире еле хватило терпения и нервов не треснуть горе сыщика по голове тяжелой сковородкой, Но, слава богу, все обошлось, и все сытые и здоровые отправились в гости к Филиппу. Тот снимал квартирку в модном фешенебельном районе города на Большом проспекте Васильевского острова на третьем этаже доходного дома купца Леонтьева, что подтверждало его прекрасные финансовые возможности. Солидный швейцар открыл дверь, поклонился гостям и, приняв визитку, отправился докладывать хозяину. Филипп, вполне благосклонно отнесся к визиту сыщика и его помощницы, сразу пригласил посетителей в уютную гостиную, предложил чаю. К горячему самовару были поданы сдобные французские кексы, которые завладели разумом Аристарха Венедиктовича. Сначала он плотоядно поедал их глазами, потом один за другим кексы принялись исчезать в его необъятном брюхе. Глафира сидела на кресле, не шелохнувшись, с неудовольствием наблюдая за исчезающим угощением. Потом все таки не выдержала и незаметно пнула сыщика по коленке, кивнув на хозяина дома, который пил горячий чай без сладостей. Лурье был тих и задумчив, отвечал на любые реплики Свистунова-невпопад, думая о чем то своем. Как вы себя чувствуете? — проживав кекс, поинтересовался Аристарх Венедиктович. — Спасибо. Уже хорошо. «Немного не но все уже прошло», — спокойно ответил ученый. «Отлично!» — кивнул сыщик. В комнате наступила тишина, прерываемая только шумом поглощения кексиков. Глафира снова покачала головой и, наконец, решила вмешаться. «Господин Лурье, а мы недавно видели вашего знакомого, художника Якова Минжинского». При упоминании о Минжинском египтолог вздрогнул — сбросил с себя оцепенение и с удивлением уставился на девушку. «Конечно, я знаю Якова Константиновича, но, простите, что это значит? Зачем вы о нем спрашиваете?» Обратился он к сыщику Свистунову, но тот был предельно занят, запихивая в рот десятый по счету кекс. Невнятно что-то промычав, он кивнул на Глашу, типа «пусть сама разбирается». Глафира продолжила. Да, господин Лурье, мы встретились с Яковом Константиновичем Минжинским, и он сообщил нам о вашей с ним договоренности. Какой еще договоренности? Барышня, вы явно что-то путаете. Я не понимаю, надулся египтолог. Что за инсинуации, я попрошу в моем доме не выражаться? Сыто икнул Аристарх Венедиктович. И это тоже. «Неужели вы не просили его зарисовать сфинкса на набережной?» пытливо глядя в глаза учёному, спросила Глафира. Филипп Лурье скривился, как при несварении желудка, пошамкал губами, а потом всё-таки ответил. «Ах вы, про эту договорённость!» «Ну да, я просил нарисовать сфинксов. Я люблю всё египетское, но сам, к сожалению, рисовать не умею». «Я заплатил несколько монет этому бумагоморателю, чтобы тот создал картину. А что тут такого? Почему вы спрашиваете?» Глафира внимательно разглядывала египтолога. Он уже взял себя в руки и не казался растерянным, но бегающий взгляд выдавал обеспокоенность. «А зачем вам нужен именно левый сфинкс? Они же вроде одинаковые», — спросила горничная. «Аристарх Венедиктович, а почему ваша ассистентка задает такие странные вопросы?» Лурье снова поджал губы. Тот, наконец-то, доел кексы, вытер рот салфеткой и, мило улыбнувшись, ответил. «Ах, Филипп, не обращайте внимания, все то бабья придурь!» Глафира бросила на него гневный взгляд. «Но «Ну, знаете, мой друг, она выполняет мои указания!» Причем выполняет она их иной раз слишком ретиво. Но можете отвечать на ее вопросы так же, как и на мои. Лорья обиженно взглянул на сыщика. Он считал, что найдет в его лице защиту и покровительство. — Ну, хорошо. Да будет вам известно, что сфинксы эти отличаются между собой. У левого не хватает бородки. Да — Да-да, бородки. той самой, что отломилась при погрузке на корабль «Добрая надежда», — закивал Свистунов. Лория посмотрел на него с удивлением и одобрением. «Надо же, Аристарх Венедиктович, а вы прекрасно осведомлены», — покачал он головой. «Да, это моя профессия и мои гениальные таланты», — задрал подбородок вверх сыщик. Конечно, Глафире показалось, что на губах Филиппа мелькнула лукавая улыбка. «Так о чем это я? О том, для чего вы заказали рисунок сфинксов на набережной, причем того сфинкса, у которого меняется выражение морды. И зачем вам нужна кровь?» — вернулась Глафира к нужной теме. Лурье подскочил с дивана. «Аристарх Венедиктович, я все прекрасно понимаю, что вы ведете расследование, но это уже чересчур. Ваша ассистентка-помощница или кто там она такая?» Она издевается над старым больным человеком. Что за бред вы несете, милочка? Как у сфинкса может меняться выражение морды? Он же статуя. Вы знаете, дорогуша, что такое статуя? Или в вашей деревне, откуда вы родом, не бывает статуй из сфинксов? Глаза Лурье метали молнии. От такого напора горничная опешила. Опустила голову, сжала губы, чтобы не высказать этому зазнайке все, что она думает. Аристарх Венедиктович, вы все-таки у меня в гостях, а ваша спутница ведет себя недопустимо. Извините, но это нонсенс какой-то, кипятился египтолог. Приношу свои извинения. Аристарх Венедиктович неуклюже пытался подняться. Моя глаша действительно иногда с ней такое бывает. Прошу простить. Глаша подскочила, покраснев до кончиков ушей. Такого больше не повторится. Не дело баб этих лезть в разговор умных мужчин, припечатал свистунов. Глафира, пойди к девушкам на кухню, пособи там чем-нибудь. Горничная пулей выскочила из гостиной. Египет, 14 век до нашей эры. На пятый год своего правления Аминхотеп IV, сын Аминхотепа Великого, решился на грандиозную реформу. Сначала он изменил свое имя Аминхотеп, Амон доволен, на Эхнатон, полезный для Атона. Так бог солнечного диска Атон стал главным и верховным божеством во всем Египте. Рядом с Фивами была построена новая столица Ахетотон, горизонт Атона. И все в новом городе и измененной стране поклонялись новому верховному божеству. Солнце стало не просто главным богом. Другие культы со своими богами отошли на второй план. Старые храмы, старые жрецы — Уже не имели никакой власти в стране. Египет вошел в эпоху эхнатона, фараона-реформатора. А на стене гробницы жреца хапу ждала своего часа тайна книги Тота. Ведь по преданию найти ее может только достойный. Июнь 1869 год Санкт-Петербург. Конечно же, Глаша не пошла ни на какую кухню, чтобы помогать прислуге, у нее были совсем другие планы. Бесшумно ступая по толстому ковру, Глафира прошла по коридору, чудом не столкнувшись с лакеем. Квартира у Лурье была совсем небольшой, всего шесть комнат, и, заглянув в каждую из них, Глафира наконец нашла то, что искала, а именно рабочий кабинет египтолога. Где же еще могли быть спрятаны тайны ученого, как не в кабинете? Почти всю комнату занимал тяжелый письменный стол из мореного дуба, заваленный бумагами. Глаша тихонько затворила за собой дверь и принялась рассматривать содержимое стола. На самом видном месте лежал труд Франсуа Шампальона, того самого сумевшего расшифровать египетские иероглифы. Видно, Лурье совсем недавно работал с книгой над расшифровкой. Но чего именно? Глаша принялась осторожно перебирать бумаги на столе и очень скоро, о, какое везение, увидела зарисовку саркофага со жрецом Хапу. Значит, Яков Минжинский успел перерисовать иероглифы со стенки саркофага. Длинная россыпь старинных знаков украшала последнее местопребывание жреца. Под каждым знаком стояла буква французского алфавита. Филипп Лурье уже расшифровал надписи. Наверное, потому он прикинулся больным и никого не принимал, хотел заняться работой. Но горничная решила не церемониться. Она забрала лист с расшифровкой иероглифов гроба хапу, аккуратно сложила листок и спрятала в недрах своей юбки. Дальше на глаза девушки попался открытый британский альманах. издание по истории и науке Древнего Египта. К сожалению, статья была написана на английском языке, и познаний горничной не хватило, чтобы прочитать научный текст. Но Глафира заметила в статье знакомые слова Book of тот», Аминхатеп, «Хапу». Забиратель монах Глаша не рискнула, Лоря сразу же заметит пропажу. Это же не листик, который мог затеряться на столе. Далее девушка принялась один за другим открывать ящики стола. В верхнем хранились письменные принадлежности. Ножик для точения гусиных перьев, чернильница. Во втором ящике оказались пустые листы бумаги, а вот третий был заперт, что совершенно не остановило горничную. Она достала из волос шпильку и, немного поколдовав замком, все таки вскрыла его. В ящике она нашла стопку старых писем, перевязанных синей лентой. Не придумав ничего более, Глафира их тоже спрятала у себя в юбке. Дома она разберется со всеми тайнами этого чокнутого египтолога. Неужели все таки он причастен к нападению на девушек? Иначе зачем ему кровь для рисунка сфинкса? Глафира бесшумно выскользнула из кабинета. 1869 год. Санкт-Петербург. Нет, Глафиру совсем не мучила совесть, что она без разрешения взяла записи и личные письма египтолога Лурье. Дело касалось убийства и осквернения тел уже пяти человек, причем четверо из них — молодые девушки. И неясно, когда убийца остановится в своем деле созданием мумий из людей благочинного 19 века. Филип Лурье ведет себя более чем странно, а еще эти ухомыляющиеся сфинксы, которых надо было нарисовать именно кровью, хорошо хоть не человеческой, — про себя радовалась Глафира, хотя хорошего в данной ситуации было, конечно же, мало. Спустившись по лестнице, в дверях гостиной она столкнулась с Аристархом Венедиктовичем, который радушно прощался с египтологом. Сыщик совсем не знал, что учинила в кабинете ученого его верная помощница. Глофира опустила глазки в пол, сложила руки поверх передника и приняла самую раскаивающуюся позу, которую только могла придумать. — А, Глашка, ты здесь? Давай, собирайся, домой поедем. И так столько времени у уважаемого господина Лурье отняли, — прошипел ей на ухо рассерженный Свистунов. Глафира скромно кивнула, пряча в уголках губ лукавую улыбку. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. Глафира у себя в комнате рассматривала расшифровку надписи, сделанной на гробнице жреца хапу. Записи были сделаны на французском языке, которого Глаша в совершенстве не знала. Девушка задумалась. Египетское проклятие началось с распаковки мумии жреца Аменхотепа. Поэтому необходимо узнать, что же написано на его саркофаге, но как это сделать? На скорую руку приготовив фирменный брусничный пирог, перед которым не могла устоять ни одна представительница слабого пола, глафира отправилась в особняк князя Оболенского. На стук в дверь черного хода из дома высунула нос любопытная Аксинья с вечно недовольной гримасой на лице. «Ох, это ты!» — явилась, не запылилась. «Чего надобно?» — высокомерно спросила служанка. «Чего надобно, сейчас узнаешь. Ножик мой верни. У вас на кухне оставила третьего дня как?» — громко заявила Глаша. «А, ножик. Стой здесь, я ща принесу». Хлопнув дверью перед Глафирой, Аксинья скрылась в недрах дома. Глаша принялась разглядывать окна первого этажа, услышала громкие крики и увидела странную процессию. Гувернантка Изольда Жановна тащила двух упирающихся борчуков в дом на занятия. «Ну, Фёдор Дмитрович, ну, Егор Дмитрович, ну что же вы?» Изольда Жановна прыгала вокруг детей, которые конючили и сопротивлялись. «Ну, Изольда Жановна, можно мы еще погуляем?» «Ну, погода же хорошая, мы на речку хотим, жарко!» — кричал старший Федор. «На речку Дмитрий Аркадьевич не велел. Сейчас время занятий», — не отставала от детей преподавательница. «Ну, пожалуйста!» — сложила ручки в молитвенном жесте Егорка. Изольда Жановна громко фыркнула и тут заметила стоящую в тенечке Глашу. «Добрый день! Я вас, кажется, уже видела!» — гувернантка близоруко прищурилась. «Да, видели. Я недавно приходила сюда наниматься на работу», — ответила Глаша. «И как? Взяли?» «Нет, но я нашла другое место, гораздо лучше», — улыбнулась Глафира. «Поздравляю», — ответила Изольда и потянула носом. «Как пахнет-то! Вкусно!» «Да, чуть не забыла», — Глафира вытащила из торбы брусничный пирог. «А это вам», — протянула она угощение. «Мне?» — опешила учительница. «Зачем это?» «Не только вам, но и мальчишкам», — улыбнулась Глаша. А мальчишки были тут как тут, тоже унюхав угощение. Они отломили от пирога большие куски и, пользуясь заминкой гувернантки, побежали по своим делам. «Спасибо большое», — кивнула Изольда и тоже взяла кусок лакомства. «В такую погоду их в классе не удержишь. Не хотят они французскую грамматику учить. Действительно жарко», — гувернантка присела на скамейку, обмахиваясь ученическими тетрадями. «Никому не хочется грамматикой французской заниматься в такую погоду». «Кстати, о грамматике. У меня к вам просьба». Глафира сделала умильное выражение лица. «Вы можете перевести мне, что тут написано?» «Пожалуйста», — законючила она не хуже мальчишек-сорванцов. Она достала из сумки листок с расшифровкой египетских иероглифов и парочку писем египтолога Лурье. У Изольды Жановны брови поползли от удивления вверх, Но, взглянув на чудный брусничный пирог, она вздохнула, вытащила из своей сумки графический карандаш и принялась корябать русский текст на протянутом листке. В этот момент из особняка выглянула Аксинья и протянула глаше ее нож. На, держи, заполошное!» — еле нашла его, кивнула она девушке. Здрасте, Изольда Жановна, поклонилась она. Мальчикам принести что-нибудь в классную комнату. Они хотят перекусить? «Да уже перекусили. Попробуй, Аксинья, какой пирог замечательный!» — предложила Изольда Жановна. Служанка мгновенно запихнула в рот большущий кусок, и глаза ее мечтательно затуманились. «Ой, какая вкуснятина! Это вы, Изольда Жановна, приготовили? Не знала я о таких ваших талантах!» — облизывая с пальцев брусничный сок, заявила служанка. «Нет, не я, а Глаша. А вы ее на работу не приняли», — весело засмеялась Изольда. Глафира не удержалась и скривила забавную рожицу, оторопевшей Аксинье, которая не могла расстаться с брусничным пирогом. Июнь 1869 год Санкт-Петербург Через тысячи веков, когда взойдет Сотис, слёзы и седы приведут к собачьим дням Место тайника откроется посвященным реками крови. Там, где линия тени упадет между лапами сфинкса, когда солнце восходит над водами большой реки, линия крови откроет тайну. Сфинкс, страж фараона, не допустит в зал летописей непосвященных. Пока не исполнятся сроки и не наступят времена перемен в этом цикле К, фараона. Тайник знаний расположен между сфинксом и большой чужеземной рекой. Прочитала Глафира перевод иероглифов, сделанный из Ольдой Жановной. Горничная не была сильна в египтологии, она не знала, что такое сотис, кто такая исида, что значат собачьи дни. Но одно она поняла точно. Между лапами сфинкса находится какой-то тайник с сокровищем. Филипп Лурье это тоже понял, но он не опубликовал результаты своих трудов и не сообщил общественности об открытии. Это говорило только об одном. Он и не собирался это делать. Скорее всего, он сам хотел найти сокровище. Для этого и попросил художника Минжинского зарисовать сфинкса каплями крови, Линия крови. Глафира снова задумалась, а потом принялась читать письма, которые согласилась перевести Изольда Жановна. Чем больше Глафира читала перевод, тем глубже обозначалась на ее лбу вертикальная морщинка. Июнь, 1869 год, Санкт-Петербург. На следующий день Глафира снова применила запрещенный прием, который уже показал свою эффективность. Она приготовила новый пирог, на этот раз с черничной начинкой, и отправилась не куда-нибудь, а на офицерскую улицу, где располагался сыскной корпус, в казематах которого томился асхаб Аф-Афанди. Пирог в качестве подарка был презентован молодому безусому охраннику который маялся от безделья на пороге Казимата. Ты эта барышня, будь с ним аккуратнее. — Расчленитель все — предупредил страж. — И только на пять минуточек, а то мне от начальства попадет. Глафира кивнула. Охранник тяжело вздохнул и открыл ржавым железным ключом дверь камеры, где находился египетский заключённый. Асхаб Афафанди сидел на драной тряпке, заменяющей одеяло. Увидев посетительницу, он подскочил с грязного пола и принялся тереть глаза, не в силах поверить, что к нему в тюрьму пожаловала Глафира. — Баришня, Глафирь, что вы тут оделает? — громко спросил он. — Добрый день, Асхаб. Мне нужно с вами переговорить, это очень важно, — зашептала Глаша. — Вимина Спасат? Это побег? Глаза египтянина округлились от неожиданной догадки. «Нет, не совсем. Это не побег. Но я вас действительно спасу. Я найду настоящего преступника», — ответила девушка. «Скажите честно, вы же не расчленитель? Вы же не убивали тех девушек?» Глафира понимала, какие глупые вопросы задавала. Даже если бы Асхаб был расчленителем, он бы не признался в этом. Но не спросить она не могла. и внимательно вглядывалась в глаза египтянина, пытаясь найти в них хоть каплю признания или сомнения. Но асхаб задрожал, как лист на ветру, грохнулся на колени и принялся биться лбом о грязный пол. «Баришня, Глафирь, скажи своему хозяину, скажи сыщик Свистунов, это не я, я не убиваль, я не делаль такого, пусть мне верит, это Свистунов тебя ко мне послали. «Конечно, Свистунов», — не моргнув глазом, соврала Глафира. «Значит, уверяете, что не делали такого зла, в котором вас обвиняют?» «Нет, не делали, ничего не делали. Меня Филынд сказал, что меня каторга на весь жизнь ждёт. Найдите преступник, Глафирь, я тебя просить. Я потом деньга дам, много деньга». Продолжал биться лбом оппол Каирец. «Вы уже прислали аванс за расследование. Большой бриллиант, разве нет?» Глафира прищурилась и внимательно посмотрела на заключенного. «Какой аванс? Я не знать никакой аванс. Что за бриллиант?» «У меня нету. Откуда я взять бриллиант?» «Я не понимать», — замотал головой египтянин. «Я так и подумала, что это не ваших рук дело». Глафира удовлетворенно кивнула. «Если хотите, чтобы вас отсюда вытащили...» то расскажите мне все о сфинксах, что на набережной, оборотке, зачем она вам понадобилась. И что такое сотис и слёзы Исиды? Что означает надпись на саркофаге жреца?» Услышав эти слова, Афа -фанди подскочил с колен, изумленно уставился на девушку. «Откуда ты это узнал? Кто тебе сказал? Это же тайна, великий египетский тайна!» «Я не могу тебе это сказать!» «Асхаб, вы хотите, чтобы вас вытащили отсюда? Или собираетесь отправиться на каторгу?» — серьезно спросила Глаша. Египтянин закрыл глаза руками и затрясся от подступивших слез. Глаша еще раз поразилась бледному больному облику каирца. Пребывание в камере сильно сказалось на его внешнем виде. От красавца-иностранца с гордым взглядом и вальяжной походкой мало что осталось. Перед Глашей сидел нищий в ободранных лохмотьях с безумным взглядом, который сейчас трясся от беззвучных рыданий. «Хорошо, вы сделали выбор», — Глаша пошла к выходу. «Охранник!» — крикнула она. В этот момент Асхаб кинулся за ней следом, схватил за подол юбки и в слезах завопил. «Барышень, Глафиря, подожди, не уходить, я все тебе сказать, я тебе все рассказать!» Только спаси меня отсюда, спасить меня. Хорошо, я тебя слушаю. Только времени у меня мало. Сейчас охранник придет. Я немного знал египетский иероглиф. Я смог переводить текст на саркофаг. Жрец Аменхотеп III, жрец Хапу, он знал тайну Книга Тот. Это Биль великий книга. Там много божественных знаний, важных знаний. «Сакральные знания древних египтян, я помню». «Об этом говорили в тот вечер у Элен Муратовой», — кивнула Глафира. «Да-да, сакральные знания. Жрецы, передавать их фараону, скрывали этот главный тайно. Хапу был последний жрец, кто знал, где книга тот». «Ты хочешь сказать, что на его саркофаге было написано, где находится книга тота? то, -то Глафира несказанно удивилась. Да, там такая надпись. Я ее переводить и решить найти тайник. Покаянно кивнула Схаб. А что такое Сотис? Слезы Исиды и собачьи дни? Ты читал эту надпись? Ты тоже смог переводить? Пришел черед удивляться египтянину. Нет, не я. Это ученый Филипп Лурье перевел иероглифы. Так что там с Сотисом? Сотис есть такой звезда. Яркий звезда — один из самых главных в древний Египет. У вас его зовут Сириус. Он находится в созвездии Собака. Сириус в созвездии гончих псов, — поправила Глаша. Да, наверное, так. Потому летом и начинаются собачьи дни. Сейчас время подходящее, восход сотиса. Летние собачьи дни. Сейчас можно найти тайник, — принялся объяснять Асхаб. А линия крови. Что это? Я это не совсем понять. Я думал, нужно кровь на Сфинкс налить. Я точно не знать, что это. Какую кровь? Не человеческую, надеюсь. Глафира отшатнулась от него. Нет, не человек кровь. Кошка кров, птичка кровь. Я уже говорил Филен, что я готовил ритуаль. Для этого мне нужен был инструмент. Это те медицинские инструменты, которые нашли в вашем номере. Да. «Эти самые. Я пробовал разний кровь на сфинкс. Кошка-кров не подходить. Птичка-кров не подходить. Я разней пробовал. Потому борода нужен». Асхаб снова закрыл лицо руками. «Подождите. Я что-то не поняла. Вы имеете в виду наших сфинксов? Петербургских? Что на пристани стоят?» Глаза Глафира округлились до необъятных размеров. «Но почему?» «Как книга то-то может быть в Санкт-Петербурге? Почему?» «А ты читал надпись, что должен пройти много веков и что сфинкс должен стоять на берегу чужеземной реки? Не река Нил, нет! Разве не подходит?» — ухмыльнулся Асхаб. «Но как? Почему? И зачем сфинкс подмигивает и ухмыляется? Ти тоже это видеть? Это тоже знак!» «Сфинкс подмигивает тот, который и сторожит книга Тот. Это и есть главный знак, и он может подмигивать тогда, когда восход у сотис. Потому я сюда и приехал, чтобы найти сокровища, Но тут нет борода. А без борода, сфинкс, ничего нельзя найти», — Застонала Асхаб. «Почему же?» «Ты не понимать? Нужна тень от сфинкс, а тень не полная без борода». Без борода тень другой. Потому я просил сыщик найти тот борода. Но ведь... Но корабль утонул. Бороды уже нет. О, не может быть! Египтянин бросился на тряпку на полу и зарыдал во весь голос. О, это настоящий проклятий! Книга тот навсегда потерян! Глафира еще о многом хотела спросить Каирца, но в этот момент в замке раздался скрежет ключа, и молодой охранник вывел Глашу на волю. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. «Глашенька, дорогая моя, где ты весь день ходишь? Я тебя зову, зову и не могу дозваться!» капризно протянул Аристарх Венедиктович, когда горничная появилась дома. «Я думала, вы еще спите. Извините, Аристарх Венедиктович». покаялась Глафира. «Вы что-то хотели?» «Хотел, конечно, хотел. Надо расследованием египетским заниматься, а ты целый день гуляешь», укоризненно попенял Свистунов. «А вы не думали, что я расследованием и занималась?» устало огрызнулась Глафира. «Глашенька, не смеши меня, пожалуйста», захихикал Свистунов. «Скажешь, что же расследованием она занималась? Это не просто кража яблок с рынка». Это египетское проклятие, мистика и мумии. Тут не хватит твоих женских мозгов. Тут же думать надо, — Свистунов развел руками. — А я думать не умею, — опешила от такого неприкрытого хамства Глаша. — Ну, наверное, умеешь, но точно не о египетском проклятии. А думаешь только о блинах, борще, кулебяке, — принялся загибать пальцы сыщик. — Кстати... «А кулебяка с завтрака осталось еще. «Похоже, это вы только о кулебяках и думаете», — огрызнулась Глафира и в сердцах хлопнула дверью кухни.